Атом. Полученное сообщение из ШАНО, кроме того, что косвенно оповестило о главном, штаб оборонительно-наступательных операций еще существует, а не испепелен проникающий сквозь скалу термоядерной бомбой, вело тутора Рора в некоторую задумчивость. В доблестном республиканском флоте явно не все шло по плану. Несмотря на допуски и на предусмотрительную передачу инициативы по многим вопросам нижним звеньям стратегического управления, Тем не менее, существовал разработанный, относительно четко расписанный график выполнения операций. То, что он уже сбился, генерал Тутор знал и до получения шифровки. К примеру, уже двое суток назад на берег теплого утра должны начать высадку пехотно-мобильные легионы морских львов. А вчера их обязаны были усилить, ввинтить в прочность плацдарма инженерно-технические костыли, саперно-строительной дивизии. Пока не случилось ни того, ни другого. Конечно, весьма возможно, что как раз с саперостроителями все в норме. Мучаются морской болезнью на баржах где-нибудь в ближайших окрестностях Океана Бесконечности. Ждут команды на подход к берегу. И значит, что-то не так с элитной морской пехотой. И слава рыжей матери, если не ткнулись ее транспорты, простреленными на вылет корпусами, в неизведанные впадины, неисследованных подводных хребтов позвоночника большой вымершей змеи в экваториальных глубинах, И не всосались в быстро схлопывающуюся воронку, рождающуюся от низковысотного надводного взрыва. А просто подзадержались где-то по уважительной причине. Не встретили где надо заправочный танкер с сохранившимся от прошлых поколений топливом. Однако, кроме сбоя графика десантирования, имелось еще кое-что. Похоже, родной Бражский флот потерял, точнее так и не обрел, контроль над заливом Северного сияния. Ведь в ином случае, как можно понять сообщение о том, что имперские боевые силы сами перебрасывают части по воде? И вот-вот начнется высадка. Конечно, в шифрограмме Шано не говорилось прямо о бессилии республиканского флота. Но как еще нужно расценивать приказ Ящеру нанести удар по приближающемуся десанту Эр-Арбии? тор -то Рор приказал просканировать побережье и залив максимальной мощью горизонтника. Действительно, в паузе от 20 до 30 километров от побережья были обнаружены десятки небольших кораблей. Точность целеуказания за горизонтного локатора оставляла желать лучшего. Она совершенно не давала возможности использовать напалмовые и даже фугасные заряды. Однако это и так не получалось из-за большого расстояния. Тяжелые типы снарядов просто-напросто не долетали. Единственным выходом было использование облегченных подкалиберных, но с атомной боеголовкой. Для полного накрытия зоны требовалось по крайней мере 5 штук средней мощности, да и то, при этом отдельно движущиеся цели оставались вне поражения. Учитывая собственные долгосрочные планы, генерал Канонир пожадничал. Он распорядился зарядить два ствола. Ну а если даже после этого остатки баков попытаются высадиться, придется, несмотря на риск, снова сместить сонный ящер ближе к противнику и произвести массированный обстрел 50-тонными цистернами. «Великий пожиратель крови!» – размышлял тут Торжор, стискивая челюсти. «Как надоело прикрывать боевой горой чьи-то просчеты!»